Глава 11. в которой звонит телефон. Инфильтрация прошла успешно, это стоило признать. По крайней мере, все привыкли к изменившемуся поведению Геры Белозора и списывали это на привезённой из Москвы заскоки и таинственную незнакомку на шикарной Волге, о которой уже судачила женская половина коллектива. Парни были гораздо более лаконичными и сдержанными. Стариков спросил только, «Было что? «Было». «И как?» — ухмыльнулся он. «Охренительно». Закатил глаза я. «Ну, молоток». Вообще мужской пол в этом вопросе гораздо скромнее женского, как выясняется. Работа в редакции ничем особенно не отличалась от трудового процесса в моем времени. Есть задания главного редактора, есть обращение граждан, есть собственная инициатива. Зарплата состоит из оклада, премии и гонорарного фонда. Сколько набегал-написал, столько и получил. Все четко и прозрачно. Чем больше строчек, тем больше денег. Однако на любителей писать мерзкие и нудные тексты размером с простыню коллеги смотрят с презрением. Белозор грешил этим время от времени до моего появления. Но ему прощали. Исторические материалы, основанные на архивных документах, придавали газете солидности и лежали у ответственного секретаря огромной стопкой. Закрывая бреши, когда вдруг приходилось снимать зарезанную райкомом или самим шефом статью на какую-нибудь остросоциальную или критическую тему. Отсутствие компьютера и интернета меня поначалу жутко напрягало. Невозможность быстро ознакомиться с какой-то информацией просто выбивала из колеи. Но справлялся. Я с детства был жутким читакой, а тут рядом имелась библиотека имени Крупской. Редакция выписывала кучу газет и журналов. Так что в случае необходимости на помощь приходили справочники, подшивки и энциклопедии. И волшебная записная книжка Белозора. У меня роль этого талмуда выполнял смартфон, но сейчас приходилось привыкать работать по старинке. Главная и самая ценная часть любого регионального журналиста – это его записная книжка. Еще репутация, но записная книжка важнее. Кому позвонить, если из люка в частном секторе течет жижа? Обвалилась крыша на остановке. Бродячие собаки охренели до последней крайности. А еще одно дело позвонить, а другое – развести на комментарий. Уговорить разрешить дать свою фамилию для ссылки в публикации. А народ у нас пуганный. Что в родной Беларуси, что в нынешней белорусской ссср Потому такой потрепанный блокнотик с контактами в стиле «Алекс, Ал, Газиянц, отдел очистки, говорящий» стоил не меньше, чем диплом о высшем журналистском образовании. Правда, потом приходилось вспоминать. Алексей Иван или Александр? И какое у него отчество? Конечно, Алмастович, кто бы сомневался-то? Кроме основной работы, я пытался заниматься теоретизированием. По поводу прогрессорства. Главная проблема была в том, что, являясь гуманитарием до мозга костей, почти ничего толкового я предложить не мог. И уж точно понятия не имел, как найти подходы к высшему руководству, партии и правительству. Писать письма в КГБ? Нахрен, нахрен. Мне еще история с минами аукается. Мой максимум – это родная дубровица. И здесь кое-какие идеи были. Мозг мой порой работал особым образом, запоминая слова, а иногда и целые абзацы. Совершенно бессмысленные. Ашназг, дурбалтулук. Ашназг, гимбатул. Ашназг... Тхар-Катулуг, бурзум и Шикрим кримпатул Вот зачем это мне? Или, например, тот факт, что Сигаульский договор между Непалом и Британской империей подписались с непальской стороны Раджгуру Гаджарадж Мишра и Чандра Секхер Упатхия с британской подполковник Пэрис Брэдшоу. А первым монгольским космонавтом и 101-м в мире был замечательный товарищ Жукдар Дамидин Гурагча. И теперь эта дурацкая особенность, кажется, могла принести пользу. Вот как мне в 2022 году могло пригодиться знание устройства котлоагрегата на базе котла DE25-24 фирмы Казлурудос Металлос. Вообще никак. Информационный шлаг. Я как-то писал материал для коммунальщиков про котельные и впечатлился тем, что такая простая, в общем-то, хреновина, может спасти город от целых гор Легнина довольно противного вещества, древесных отходов гидролизного производства. Легнина этого на Днепровских кручах и во оврагах на окраинах Дубровицы было хоть жопой жри, буквально целые горы и горные хребты. На заводе производили кормовые дрожжи для скота всего Запада СССР, и утилизации отходов как-то не заморачивались. А в начале 2000-х, когда российская нефть стала дорожать, задумались о местных видах топлива, И какие-то наши дубровицкие кулибины почесали затылки и доработали этот самый DE-25-24 так, что лигнин перегорал в нем практически без остатка. И я вот про это писал много. Мозг тогда чуть не лопнул, но вроде как изложить для широкой публики удалось доходчиво. Котлоагрегат на базе котла DE-25-24 фирмы Казлурудос Металлос позволял сжигать лигнин. Целолигнин и древесные отходы в разном соотношении. После пиролиза топливо при 600-800 градусах по Цельсию в предтопках пиролизный газ дожигали в котле с полным разложением и сгоранием органических канцерогенных веществ. Температуру горения повышали до 1100 градусов по Цельсию и выше за счет предварительного подогрева, дутьевого воздуха. В этом котлоагрегате лигнин горел без подсветки газом и при любом содержании древесной щепы – Или опилок в смеси. Это не аж Дурбалтулук, Конечно, но в принципе что-то подобное. Такую жуть я переводил на человеческий язык и делал из нее удобоваримое чтиво с фоточками мужественных рабочих и самосвалов, пылящих полигниновым горам. Так что в голове все это отложилось намертво. И теперь я даже чертеж изобразил. Ладно, не чертеж, так, дурацкую схему. Но я надеялся, что грамотный специалист с гидролизного завода сможет разобраться и выдвинуть раз предложение а я с этого поймаю жирный материал и внимание небожителей к нашему городишке это по большому счету и было главной задачей чтобы дубровица постоянно была на слуху потому я и тормошил краеведческий музей и архив по поводу диражни потому и налаживал контакты с предприятиями потому и от листка бумаги с чудовищным рисунком котла агрегата который выходил у меня похожим на звездолеты star wars Меня оторвал звонок телефона. «Газета «Маяк», редакция», — сказал в трубку я. «Здравствуйте, дорогая редакция». Голос был мужской и какой-то грустный. «Я даже не знаю, почему я вам звоню. Просто не представляю, куда обратиться». «Ничего, ничего», — говорю. «Мы же для людей работаем. Расскажите, что у вас случилось?» «Ну так-то у меня умерла теща». «Мои соболезнования». «В общем, хоронили тещу на городском кладбище». Место уже заранее было. Рядом с тестем. Наняли рабочих, всё часть по части. Приехали, привезли. Оказывается, эти кладбищенские не там выкопали могилу. Родители жены – Ваньковичи. А они у Ваньковых ограду разобрали. Плитку выломали. Представьте, все стояли на жаре. Ждали, пока выкопают новую яму. Гроб с усопшей тоже стоял. Ладно, ям, не то что. Но жена, дети, родственники. Теперь Ваньковы, конечно, вопросы задают. Нужно как-то восстановить порушенное. А этим кладбищенским хоть быхны Говорят, 50 на 50 скидывайтесь, все восстановим. Это как понимать?» «Дичь какая-то», — искренне сказал я. «Если, предположим, мне дадут задание написать про одного человека, а я перепутаю и напишу про другого, это же моя вина, верно?» «Вот, совершенно с вами согласен. Они какие-то борзые, понимаете? Как будто сам чёрт им не брат. Вот вас как зовут?» «Гера, Белозор». «Очень приятно». «А меня Петя. Так вот, Гера, я, честно говоря, не знаю, мне в милицию звонить? Или в горсовет идти? Или еще куда?» Но для начала, сходите к начальнику отдела благоустройства и зеленого строительства. Насколько я знаю, городские кладбища в его епархию входят. Объясните ситуацию, поговорите. Вас должны направить куда нужно, разъяснить, кто кому чего должен. Если что, звоните мне». «Спасибо, Гера. А то я как-то растерялся, если честно». «Морды бить вроде стыдно, а как справиться с этой братьей, понятия не имею». «Держите в курсе, ладно? Мало ли что». «Ладно. Ну, всего хорошего». В трубке раздались короткие гудки, и я некоторое время смотрел на телефон, впечатленный услышанным. Такая хрень случалась и в двадцать веке. Звонили и писали люди, рассказывали свои проблемы. А я сидел в чертовом кабинете и, от всей души желая помочь, понятия не имел, как это можно сделать. Вот что тут делают с подобными проблемами? Идут в ОБХСС? Или куда? И что могу сделать конкретно я? Могу зайти к шефу, обрисовать ситуацию и попросить разрешения, начиркать заметку из серии «Нам пишут» без имен. Мол, сообщил нам товарищ А, что жуткие дела творятся на кладбище. Про старорусское кладбище и прилегающее к нему еврейское ходило множество историй. И что-то такое про беспредел и перехлёсты тамошних товарищей Я когда-то слыхал, но вроде как про девяностые. Телефон снова затрезвонил, и я подхватил трубку. Газета «Маяк», редакция «Гера». Голос шефа был излишне бодрым, и это настораживало. «Зайдите ко мне». «Да, да, сейчас». Сергей Игоревич сидел за журнальным столиком в кресле. Напротив него расположился некий красавец-мужчина лет 35-40, с белоснежной улыбкой и роскошным загаром на лице. «Да, черт побери, я признаю, он был чертовски красив. Он мог бы быть киноактером. Выглядел ничуть не хуже Шона Коннери, или там Генри Кавилла. И одевался круто. Белоснежная сорочка с закатанными рукавами. Какой-то медальон на шее. Черные, отутюженные до бритвенной остроты стрелок брюки и шикарные туфли с узкими носами. Как у Бандераса. В фильмах этот роскошный дядя не снимался. Он работал директором УТТ. Что такое УТТ? Это управление технологического транспорта. Одно из подразделений Дубровицкого нефтегазодобывающего предприятия. И звали его Владимир Исаков. Все эти флешбеки из будущего меня сводили с ума. Я-то знал его стариком, писал биографическую статью от водителя до руководителя. Видеть помолодевшего старика – это гораздо более стрёмные ощущения, чем встречать, например, красотку-одноклассницу, которая за 10 лет превратилась в испитую клушу. «Добрый день, Сергей Игоревич. Здравствуйте, Владимир Александрович!» Сказал я и присел на третье кресло. Исаков сверкнул на меня черными своими глазами. «Мы знакомы?» «Журналист я. Работа такая. Быть со всеми знакомым, даже с теми, кого вижу впервые». «Ха-ха, Игоревич, этот твой товарищ Белозор то, что надо!» А я говорил. «В общем, Гера, УТТ открывает новую базу. На озерной, С красной ленточкой, оркестром и всем таким прочим». «Сначала даем большой материал. Как строили, кто у них там молодец, это тебе Владимир Александрович расскажет. Снимки сделаешь. Потом короткую заметку о том, как открывали, кто присутствовал. Может быть, Хусаинов приедет из обкома. Так что давай без твоего этого проснувшегося футуризма, но живенько, бодренько и по делу». «У него получится», — шикарно улыбнулся Исаков. «Я рассказ про браконьеров читал. Загляденье. Напишешь про нас такой же?» Но этот шанс я упускать не собирался, тем более Исаков мне был нужен. Если и сливать кому-то инфу про новые месторождения в нашем районе, то только ему. Он был очень, очень амбициозным человеком и мог бы подняться высоко, если бы вовремя получил хороший трамплин. Но трамплина не было, были завистники, потом перестройка. Так и остался местной звездой, бессменным директором УТТ в течение то ли 15, то ли 20 лет. Была у него особенность. Исаков отлично помнил все хорошее и плохое. После моей статьи, которая ему жуть как понравилось, этот бойкий дедушка всегда здоровался со мной в городе и даже написал благодарственное письмо в редакцию. Для неоперившегося молодого журналиста, без профильного образования, это значило очень много. В общем, я мог надеяться, что если мне удастся помочь ему с этим самым трамплином, то в долгу Владимир Александрович не останется поэтому нужно было идти ва-банк. Если Сергей Игоревич даст добро, я только за. И как ты это себе представляешь?» Блеснул на меня очками шеф. Рубрика испытана на себе». День, два, три. Сколько нужно в кабине самосвала рядом с водителем, крановщиком, бульдозеристом, кем угодно. Вместе с ними выезжать на буровые, разгружать трубы, обедать, спать и вытягивать грузовики из грязища «А что, мне нравится?» Сказал Исаков. Пусть народ почитает про работу транспортников. А то у всех на слуху геологи да бурильщики. Нехорошо. Шеф, кажется, готов был меня убить. Еще не дождавшись реакции сверху на первый эксперимент с браконьерами, он ввязывался в новую авантюру. Для него вообще были несвойственны авантюры. Он был настоящим партийцем, преданным коммунистом, окончил высшую партийную школу в Минске. И именно из райкома его перевели на должность главного редактора. К его части... Он и журфак окончил, заочно. Но эксперименты, всякие неожиданные кульбиты, нет. Он, конечно, был не против, чтобы в газете постоянно что-то происходило, но очень боялся, как бы чего ни случилось. «Так мы договорились? Значит, сначала материал про базу, потом в начале июня я, Белозора, у тебя на пару дней заберу». Потер руки Исаков. В этот момент в кабинет вошла фаечка с подносом. Красивая, молодая, но с дурацкой химзавивочной прической как у многих женщин нынче, и не менее дурацкой привычкой бесконечно трепать языком с коллегами о чужой личной жизни, как у многих женщин во все времена. Старательно стреляя глазками на Исакова, Фаина Света Адамовна, грациозно изогнувшись, поставила поднос с кофе и сладостями на столик. Конечно, лицом она расположилась к шефу, меня проигнорировала, а выдающиеся свои формы, обтянутые строгой юбкой, продемонстрировала импозантному гостю. Молодой директор разве что не облизывался. Чашек было две, потому мне оставалось только сказать. Ну, тогда я жду команды, да пошел я. Исаков погрозил мне пальцем и хохотнул. Шеф только вяло отмахнулся. Гера, сказал Стариков, заглянув в мой кабинет, пошли обедать. Есть предложения. А есть варианты? В столовую ПДО, ясен пень. У волкова кормят дешево и вкусно, и поварихи огонь. Не женщина, а взбитые сливки. Это было даже интересно, посмотреть на женщин взбитые сливки. Услышав слово «обед», нарисовался и Юрий Анатольевич. «Хлопцы, я тут про столовую слыхал. Шеф вам с Исаковым кофе и распевает. Так мы можем вместе сгонять, а?» О, Женьку такая идея явно понравилась. Еще и прокатимся. Арина Петровна тоже собиралась на обед. И столкнувшись с нашей троицей в коридоре, подозрительно и серьезно нас оглядела. «Куда это вы с такими довольными лицами?» «Военная тайна!» – ответил Анатолич. Он был большой специалист по теме поесть, поспать и по бабам. Они у него по струнке ходили, все кроме жены. Когда мы добрались до столовой ПДО, я постепенно начал выпадать в осадок. Советские столовки мнились мне чем-то схожим с нашей студенческой, едальней, обшерпанной, с толстыми громогласными тетками и покоцанными стаканами. А тут... У деревообработчиков все было скорее, как в приличном бистро, в ретро-стиле. На стене репродукция картины Шишкина с медведями. Чистые белые скатерти, даже цветы в вазах. Посуда сверкающая, подносы новые, ярко-красные. Подавальщицы и кассир – такие благодушные приятные молотки, по которым сразу видно, еда тут очень вкусная и питательная. А выпечка? Пирожки с повидлом пахли так одуряюще, что я один за другим положил себе на поднос. Рядом с борщом, салатом и пловом целых 4 штуки и компот.